«Да, наверное», — согласился командант, подумав про себя, что такого мерзавца, как Элс, запомнил бы всякий, кому довелось бы с ним столкнуться и под любым именем. Он очень худой, с маленькими глазками, и голова у него сзади заметно приплюснута, как будто ее чем-то ударили. Миссис Хиткоут Килкуун улыбнулась. «Точь-в-точь, -точь, Харбингер», — сказала она. «Странно, что вы его вспомнили. Вы второй, кто меня сегодня о нем спрашивает». А первый раз его кто-то упомянул за обедом, и тогда маркиза сказала, она сказала, о нем могла бы рассказать легенд немало я. Странно, что подобное могу говорить в отношении Харбингера. Мне кажется, он ведь не слишком культурный и воспитанный. Безусловно, нет, с чувством подтвердил командант, отлично понимая, что могла иметь в виду Маркиза. Генри взял его из Везенской тюрьмы. Вы же знаете этот порядок, когда можно нанять заключенного за несколько центов в день для разной домашней работы. Так с тех пор он у нас и остался вроде разнорабочего. Но я бы все-таки не сводил с него глаз, сказал командант. Мне кажется, это не тот тип, которому можно позволять оставаться без присмотра. Странно, что у вас сложилось о нем такое мнение, повторила миссис Хиткоут Килкун. «Он как-то признался мне, что прежде чем стал преступником, работал палачом». «Прежде?» — изумленно спросил командант. Но миссис Хиткоут Килкун в этот момент была вся поглощена процедурой въезда в ворота гостиницы, и поэтому не обратила внимания на его вопрос. «Вы ведь присоединитесь завтра к нашей охоте?» Полу-вопросительно, полуутвердительно сказала она, когда командант уже выходил из машины. «Я понимаю, после всего, что вам уже пришлось из-за нас испытать, я прошу слишком многого, но мне бы очень хотелось, чтобы вы приехали». Командант глядел на нее думал, что ответить. Сегодняшняя послеобеденная прогулка доставила ему большое удовольствие, и он не хотел бы обидеть миссис Хиткоут Килкун. «А как, на ваш взгляд, мне следует одеться?» – осторожно спросил командант. — Хороший вопрос, — ответила миссис Хиткоут-Килкун. — Послушайте, а почему бы вам не поехать сейчас со мной, и мы посмотрим, не подойдет ли вам что-нибудь из вещей Генри? — Из вещей? — переспросил командант, гадая, какая принадлежность женского туалета может скрываться за этими словами. — Из его костюмов для верховой езды, — сказала миссис Хиткоут-Килкун. — А в чем он ездит? — В бриджах, в самых обычных бриджах. — В обычных? — Конечно. А вы думаете, в чем? «Он действительно человек со странностями, но голым он не ездит, могу вас уверить». «Вы уверены?» — спросил командант. Взгляд миссис Хиткоут-Килкун стал холодно-суровым. «Разумеется, уверенно», — сказала она. «А с чего вы вдруг решили, что он ездит голым?» «Да нет, ничего, это я просто так», — ответил командант, дав себе слово при первой же возможности, как следует поговорить с майором блокхемом Командант снова уселся в машину, они поехали в имение «Белые леди». — Прекрасно, — сказала миссис Хиткоут-Килкун полчаса спустя, когда они уже стояли в гардеробной полковника. — Они как будто на вас шиты. Командант поглядел на себя в зеркало и должен был согласиться, что бриджи сидели на нем великолепно. — Вы даже одеваетесь на одну сторону, — продолжала миссис хиткоут килку осматривая его взглядом профессионала. — На какую сторону? — командант недоуменно огляделся по сторонам и удивился еще больше, когда ответом ему оказалась вспышка хохота. «Ах вы, негодник!» — сказала, наконец, миссис Хиткоут Килкун и, к еще большему изумлению команданта, легко поцеловал его в щеку. В пьембурге проблема негодников была тоже актуальна и начала уже всерьез волновать лейтенанта Веркрампа. Как выяснилось, благополучная отправка подальше из города 11 оставшихся в живых секретных агентов отнюдь не положила конец его треволнениям. Когда наутро после их отъезда лейтенант пришел на работу, то застал сержанта Брейтенбаха в состоянии необычного для него возбуждения. «Хорошенькую историю вы нас отравили сказал сержант в ответ на вопрос Вэр поинтересовавшегося, что вывело его подчиненного из себя. «Это со страусами, что ли?» — спросил Вэр «Нет, не со страусами», — ответил сержант. «С полицейскими, которым вы прописали шоковую терапию. Они все чокнулись». «Страусы мне тоже показались крепко чокнутыми», — ответил Верк Крамп, который все еще не мог забыть сцену, когда один из страусов взорвался прямо у него перед глазами. «Это что? Вы еще не видели наших полицейских?» — сказал сержант брайтенбах и подошел к двери. «Констебль Бота!» — крикнул он в коридор. «Констебль Бота вошел в кабинет». «Вот, полюбуйтесь!» — мрачно произнес сержант брайтенбах «Вот что натворил ваш курс по выработке отвращения. А ведь он играл в сборной зулуленда по рэкби». Лейтенант Веркрам почувствовал, что начинает сходить с ума. Взрывающиеся страусы — это уже было достаточно скверно. Но сейчас, глядя на известного на всю страну игрока сборной, лейтенант почти физически ощутил, что у него в голове что-то поехало. Знаменитый хукер национальной сборной констебль Бота, почти семи футов роста, сжиманясь, вошел в комнату. На нем был женский парик, губы были густо намазаны помадой. Ах ты, красавчик, глупо ухмыляясь, вот чем-то напоминающей сверхмодно вырядившегося слона в развалочку направился к «Убери руки, негодяй!» — рявкнул сержант. Но лейтенант Веркамп уже ничего не слышал. В нем снова заговорили какие-то внутренние голоса, и на этот раз остановить их не было никакой возможности. Глаза лейтенанта широко раскрылись, лицо стало приобретать серовато-синий оттенок. Громко вскрикнув, он обмяк в кресле и съехал вниз. Когда приехала скорая из больницы в Форт-Рейпере и его отчаянно сопротивляющегося спускали вниз по лестнице, лейтенант продолжал вопить, перемежая крики и утверждения, будто «он-то и есть бог».